Глава 10. Погода особо никогда не жаловала жителей Англии, не зря ее в свое время прозвали Туманным Альбионом. Лондон особо не отличался от других здешних городов, разве только тем, что имел статус столицы этой страны. Тут по большей части было пасмурно, холодно и дождливо. Даже в летние месяцы температура редко поднималась выше 20 градусов. Солнечные лучи редко радовали горожан своим теплом. Небольшой двухэтажный домик, стоявший у самого конца улицы, особо не отличался от остальных, за исключением ограды, стоявшей по периметру участка, выполненной в старом архитектурном стиле. Во дворе, ближе к одному из краев забора, располагалась беседка, в которой сидели молодая женщина лет 30 с небольшим и двое детей. Это была Элизабет, та самая девушка, с которой Алекс познакомился, когда переехал в Туманный Альбион, чтобы не принимать участие в войне. Конечно, в первую очередь он должен был быть благодарным за это Николаю Трофимовичу, который сделал все для того, чтобы его сын находился подальше от фронта и боевых действий. Однако с самого раннего детства... Алекс испытывал к нему какую-то непонятную ненависть и злобу, которую он и сам толком не мог объяснить. Элизабет много раз просила его помириться с генералом, но тот не желал ничего слышать об этом, а уж тем более покидать Лондон. По роковому стечению обстоятельств на их свадьбе Николай Трофимович так и не появился, да и вообще ему так и не удалось повидать своих внуков. В свою очередь он винил Алекса в том, что тот взял себе другое имя, когда закончилась война, связался, как он полагал, с непонятными и странными людьми, отчего еще больше подорвалось здоровье его матери Маргариты Андреевны. На похороны Алекс тоже не прилетел, что окончательно усилило обиду Николая Трофимовича. Со своей женой Алекс познакомился в одном из местных пабов, где та отдыхала после своей нелегкой работы. Элизабет работала секретарем в одном из главных консульств, получала достойную зарплату по тем временам и имела много связей, которые помогли в дальнейшем укрепиться в Лондоне и ее будущему избраннику. Она хорошо знала много иностранных языков, в том числе отлично владела русским. Стройная, невысокого роста, с весьма симпатичными чертами лица, Эта блондинка с карими глазами сразу глубоко запала к нему в сердце. Она была общительной, веселой, следила за собой, старалась каждый день надевать на работу новую модную одежду. По выходным дням она занималась домашними хлопотами, несмотря на то, что Алекс нанял горничную и садовника. Элизабет не любила сидеть без дела, а вот о работе мужа никогда не спрашивала словно ей это было совсем нентерес алекс же часто не ночевал дома отъезжал по командировкам, особенно когда элизабет родила первого ребенка для нее самой он был идеальным мужчиной красивым имеющим достойную работу и как она считала уделяющим нужное количество времени и внимания семье. на самом деле алекс очень сильно любил элизабет несмотря на свои постоянные отлучки Он часто слал ей письма, звонил, все время беспокоился и давал знать, когда вернется домой. А когда они поженились, у них родился еще один сын. Спустя полгода Алекс вынужден был надолго переехать в Советский Союз, как он выразился, для особого задания по работе. С тех пор прошло уже почти пять лет, как он не видел свою семью. Элизабет сидела, задумавшись, попивая тихонько горячий чай и одновременно наблюдая за тем, как обедают ее подрастающие дети. Казалось, что глубоко в душе она больше не надеялась на скорое возвращение своего мужа, свыклась с мыслями о том, что так и должно быть. Порой она даже думала, что там, в Москве, он нашел себе уже другую женщину. Внезапно на лужайке показалась горничная, и сказала, что на другом конце телефонного провода ее ожидает Алекс. Элизабет быстро пришла в себя, попросила ту присмотреть за детьми, а сама побежала к телефону. Взяв трубку в руки и глубоко выдохнув, она произнесла, «Алекс, дорогой, это ты? Все хорошо? Ты в порядке?» «Привет, милая! Да, это я!» раздалось на другом конце провода. «У меня очень мало времени!» «Мне нужно кое-что тебе сказать, но сначала позволю узнать, как там дети и как ты сама». Лицо Элизабеты исказилось в гримасе. Улыбка тотчас исчезла. Она ногой подвинула рядом стоящую-то и, присев, ответила. «Все хорошо. Марк перешел в третий класс, а Томми уже скоро пойдет в первый. Я в порядке, работаю и все свободное время стараюсь посвящать нашим детям. «У тебя как дела? Когда ты прилетишь к нам? Мы очень скучаем по тебе!» На другом конце провода повисла секундная пауза, после которой последовала. «Прости меня, любимая, я сильно виноват перед вами. Я не смогу пока приехать, как обещал ранее». У Элизабет на глазах выступили слезы. Руки задрожали, словно от испуга, а сердце сильно заколотилось в груди. Спустя минуту она едва ли не рыдающим голосом спросила. «Что случилось, Алекс? Ты же обещал нам с детьми вернуться в этом году и говорил, что мы будем снова жить вместе одной с семьей, что ты бросишь эту работу». «Послушай меня внимательно», — резко перебил он ее. «Только возьми себя в руки и не расстраивайся. Мне нужно выполнить еще одно задание, и потом я прилечу к вам. Так надо» поверни «Ты меня пугаешь», — продолжала она. «Мы так ждали твоего возвращения! А сейчас ты просишь еще подождать, милая! Я все объясню, когда приеду к вам. Береги себя и детей. Я люблю вас. Вы очень дороги мне. Я должен идти. Целую. До встречи!» Едва Элизабет хотела еще что-то сказать, как на другом конце провода послышались короткие гудки. «Мамочка, это папа звонил?» Спросил неожиданно вбежавший в дом старший сын. Мать вытерла слезы быстрым движением руки, поправила прическу и, повернувшись к ребенку, ответила. «Да, это был папа. Он сказал, что заканчивает работу и скоро прилетит к нам». «Это здорово, мам! А почему у тебя красные глаза? Ты что, плакала?» Ей не хотелось расстраивать детей, и она на ходу придумала отмазку. Все хорошо, мой милый. Просто в глаза что-то попало. Иди к брату, а я сейчас подойду к вам. Хорошо, пойду пока обрадуй Томми. Обняв и поцеловав мать, Марк убежал обратно на улицу в беседку, где сидел его младший брат вместе с горничной. Элизабет вновь посмотрела в зеркало, потом перевела взгляд на окно, открывавшее вид на сад с беседкой, присела на тубарет и, прикрыв обеими руками лицо, Снова заплакала.